На это мистер Сайкс ответил, что тот шутит. И будь парень трезв, у него были бы серьезные основания для такого предположения. Обменявшись еще несколькими любезностями, они пожелали доброй ночи остальной компании и вышли. Служанка забрала кувшины и стаканы, и держа их в руках, подошла к двери посмотреть на отъезжающих. Лошадь, за чье здоровье пили. в ее отсутствии, стояла перед домом, уже запряженная в повозку. Оливер и Сайкс уселись без дальнейших церемоний, а владелец лошади на минутку замешкался, чтобы подбодрить ее и объявить кониху и всему миру, что нет ей равной. Затем кониху было приказано отпустить лошадь, и когда это было сделано, лошадь повела себя весьма глупо, мотала головой с величайшим презрением — Сунула ее в окно домика на другой стороне улицы и, совершив эти подвиги, поднялась на дыбы, после чего ретива пустилась всю прыть и с грохтом вылетела из города. Вечер был очень темный. Промозглый туман поднимался от реки и от ближайших болот, клубился над печальными полями. Холод пронизывал, все было мрачно и черно. Никто не проронил ни слова. возницу клонило в сон, а Сайкс не был расположен заводить с ним разговор. Оливер, съежившись, забился в угол повозки, испуганный и терзаемый недобрыми предчувствиями. Ему чудились странные существа, вместо чахлых деревьев, ветки которых угрюмо покачивались, словно в упоение от унылого пейзажа. Когда они проезжали мимо церкви Санбери, пробило семь часов. Напротив, в доме перевозчика, одно окно было освещено, и луч света падал на дорогу, отчего тисовое дерево, осенявшее могилы, казалось, окутывал более густой мрак. Где-то неподалеку слышался глухой шум низвергавшейся воды, а листья старого дерева тихо шелестели на ветру. Это походило на тихую музыку, дарующую покой умершим. Санбери остался позади... И снова они выехали на безлюдную дорогу. Еще две-три мили, и повозка остановилась. Сайкс вылез, взял за руку Оливера, и они опять побрели дальше. В Шепертоне они ни в один дом не заходили, вопреки надежде усталого мальчика, и по-прежнему шли по грязи и в темноте унылыми проселочными дорогами, и пересекали холодные, открытые ветрам пустоши, пока не вдалеке не показались огни города. Пристально всматриваясь, Оливер увидел у своих ног воду и понял, что они подходят к мосту. Сайкс шел, не сворачивая в сторону, до самого моста, затем внезапно повернул налево к берегу. — Там вода, — подумал Оливер, замирая от страха. Он привел меня в это безлюдное место, чтобы убить. Он хотел упасть на землю, пытаясь спасти свою юную жизнь, как вдруг увидел, что они подошли к какому-то полуразрушенному заброшенному дому. По обе стороны подгнившего крыльца было по окну, выше еще один этаж, но нигде не видно было свет. Дом был темный, обветшалый и, по-видимому, необитаемый. Сайкс, все еще не выпуская руку Оливера из своей, подошел потихоньку к невысокому крыльцу и поднял щеколду. Дверь поддалась его толчку, и они вошли. Глава двадцать вторая. Кража со взломом. — Эй! — раздался громкий хриплый голос, как только они вошли в коридор. — Нечего орать! — отозвался Сайкс, запирая дверь. «Посвятите нам, Тоби!» «Э, да мой приятель!» — крикнул тот же голос. «Свету, барни, свету! Впусти джентльмена! А прежде всего, не угодно ли вам будет проснуться?» По-видимому, оратор швырнул сначала рожок для надевания башмаков или что-нибудь в этом роде в особу, который обращался, чтобы пробудить ее ото сна, потому что слышно было... как с грохтом упала какая-то деревянная вещь, а затем послышалось невнятное бормотание человека, находящегося между сном и бодрствованием. — Слышишь ты или нет? — продолжал тот же голос.